Глава т р и д ц а т Пипа. Дождь полил совершенно не вовремя, и главное, так неожиданно. Ничего не предвещало, и на тебе. Конечно, со стороны грозы это неплохая попытка охладить спорщиков, но хотелось бы более точечной работы, чтобы вокруг солнышко, а над спорщиками дождь. Я на дождь не рассчитывала. У меня даже сменной одежды нет, не говоря уже о водонепроницаемом плаще. Вообще-то я о нем не подумала, если честно, и в первый момент решила, что ничего страшного в летнем дожде нет, тепложе. Но потом потянуло ветром, и я вспомнила о толстом корсете, который, если намокнет, то так просто не высохнет, только под солнцем. А где это солнце взять? В общем, дождь был абсолютно не кстати. Все планы ц х е р к у под хвост. Я-то надеялась снять заклинание с п л о т а когда мы пойдем грузиться. Иначе его вода не поднимет. Теперь придется на ходу придумывать какого ч и с и б у н а Мне потребовалось возле пустого п л о т а в дождь. Я отмахнулась от дикого и побежала за пончиком. Командир, проблема, но ее будем решать во вторую очередь. Отбежав от лагеря, я замедлилась, чтобы не нагнать нашего плотоводца слишком рано, но в итоге не успела. Прямо перед моим носом плотик рухнул всем своим наращенным магией весом на влажный песок. Такой бабах я даже не ожидала, не слабый бабах. Песок и мелкие камешки аж в воздух взлетели. От грохота мне кажется, даже скалистый береговой склон пошел трещинами. Вот это я постаралась, так постаралась, дяденька пончик. Что тебе здесь надо? – спросил он, обернувшись, и как-то недобро посмотрел. Похоже, я у него тоже стала вызывать подозрения. Мой же амулет против меня же. Дяденька Пончик, изобразила я жалостливую физиономию. Вы можете взять себе Шорьку. Он смирный. Вы его за пазуху суньте, он тихо-тихо будет сидеть. Я вытащила зверька за шкирку. Он весь обвис, изображая из себя мертвого Шарька. Но кто ж ему поверит? Он м о к р о е не любит, а у меня плаща нету. Я снова напрягла жалостливые мышцы лица. Пончик смотрел на Шорьку и оттаивал. Шорька, он такой, он слезу у кого хочешь выдавит. Ладно, согласился воин, подхватил широкой ладонью несчастную мохнатую тушку и сунул за пазуху подшнуровку, цыкнул и, когда вытаскивал руку, на рубашке осталось темное пятнышко крови. Это вас Шорька цапнул, я показала на ворот. Плот. Он глянул на руку и перевел взгляд вниз на плавательное средство у наших с а п о г Кровожадный плод, согласилась я. Ой, это что? Опустилась и по корябло предварительно проколотым пальцем пощели между бревнами. Что? Показалось, думал иглы ч и с и б у н а Поднялась я. Думал вдруг вы о них поранились, дяденька пончик. Ой, но ну я побежал. Присмотрите за ш о р ь к о й ладно? И помчалась назад к остальным, настраиваясь на худшее. Но Макья или ч е с и б у н а б л е з л й Со своей-то специализацией не должна я сдохнуть под кустом от простуды. Тем более, что с моей везучестью ц х е р к и сожрут меня раньше. Однако на месте меня ждала другая напасть. Дикий друг решил проявить благородство и взять под свое крыло, точнее, под плащ. Нужно срочно учиться ездить верхом, прям очень срочно. Вот доеду до столицы и озадачусь сразу. Только адресата -то найду и прямо на первой же попавшейся лошади начну учиться. Дождь усиливался, холодный ветер взметал еще не до конца прибитый песок с берега и н а р о в и л швырнуть его в лицо. Я отбежала к лесу и спряталась под кроной крепкого дерева. Капли долетали и через нее, но хотя бы сплошной стеной не лило. Повозку загнали на плот и веревкой закрепили к поперечной жерди мережу. Пончик оттолкнулся от берега и потом, когда зашел достаточно далеко, столкнул ловушку с рыбой в воду. Дикий подогнал транспорт к самому дереву, протянул ко мне руки и втянул на лошадь, усаживая боком перед собой будто барышню. Так девчонки ездят, возмутилась я. Так ты умеешь ездить верхом? Глядя на меня сверху вниз, в пугающей близости, поинтересовался командир. Нет, я испугалась, что мне все же придется скакать одной под проливным дождем. Представила, как соскальзываю с такой немалой высоты лицом в грязь, и желание спорить резко пропало. Тогда не мешайся, держись за меня крепко. Под плащом было тепло и уютно, и пахло как-то по-особому. Когда же ребец тронулся, меня отшатнуло к груди Дикого, и я услышала, как безумно бьется его сердце. Командир старался меня мягко страховать с двух сторон и время от времени бросал в мою сторону короткие взгляды. И тут мне впервые в голову пришла мысль, что, возможно, маскировка не столь хороша, как хотелось бы. Возможно, Дикий догадался, кто я. Возможно, это все не забота о мальчишке, а знаки внимания б а р ы ш н и От одной этой мысли под плащом вдруг стало жарко, а развилка ног Дикова, куда прижималось моё бедро, стала такой горячей, что я боялась обжечься. И рука, которая лежала на спине седока, тоже раскалилась. Я попыталась убедить себя в обратном, что мне это только причудилось, но как назло память подсказывала все новые и новые доказательства в пользу моего разоблачения. Но он же не может знать наверняка, он же может только догадываться. Значит, я продолжаю делать вид, что ничего не случилось. Хорошее решение. И я прильнула щекой к горячей груди. А что? По-другому я просто под плащом не помещалась и прижалась к нему покрепче, чтобы меня из седла не вышибло и стала мечтать. Вот хорошо бы я была смелая, решительная красавица Атайнин, а она должна быть красавицей, а дикий тот самый автор дневника. Идики й влюбляется в меня, то есть в Айнин, а она скрывает свое истинное лицо и чувства под флаопским платком. Идики й страдает от неразделенной любви, а я, я Айнин, храню гордое молчание, потому что мы не равны, у нас нет общего будущего. Он из одного мира, я из другого. И тут он встает на колено, вынимает кинжал и приставляет его к сердцу и говорит: «Филипп, в смысле...» а т а й н и н я не могу жить без тебя и твоей любви. Я скорее убью себя. И тут я, то есть а т а й н и н падаю на колени рядом с ним и говорю: "Не нужно, дикий, живи ради меня". И тут у меня потекли слезы. Так стало нас, то есть их жалко. Я шмыгнула носом и быстро оттерла влагу с о щек. Тебе больно? Наклонился ко мне дикий. Нет, это дождь. Соврала я и огляделась. Мы ехали поверху вдоль берегового обрыва, высунув голову из-под плаща и тут же промочив волосы, я увидела п л о т к о т о р ы м у п р а в л я л пончик. Внизу просматривались три капюшона. На д о б р ы в о м кроме дикого скакал только Клык, так что мое моральное падение командиру на колени никто не видел. Это радовало. Я обратно спрятала нос в плащ. Мягкое место периодически билось о спину лошади, однако спустя какое-то время не это стало главной проблемой. Слева чуть в глубине находились мокрые, но такие притягательные кустики. Я держалась. Клык вырвался вперед. Все же лошади с одним седаком несколько легче, чем той, которая везет двоих. Вскоре он скрылся за леском. Река делала очередную петлю, но когда мы добрались до поворота, Варвар уже скакал нам навстречу. Он был возбужден. "Там дорога!" заорал он, увидев нас. "Дорога! В лес!" Я выпрямилась, насколько это было возможно в таком положении, и изобразила на лице озабоченность. "Но дорога? Дорога это люди, это крыша. Когда еще нам повезет найти поселение по реке?" А ведь если вода в реке поднимется из заливня, по самому берегу уже не проедешь. Вскоре мы ее увидели. Конечно, это была не дорога, п р о с е к а с двумя колеями, но по ней кто-то ездил – это факт. Конь д о р ц е в а л под нами, пока командир рассматривал находку. д Ди дикий! Негромко обратилась я. Можно, пока вы за остальными будете ездить, я тут под деревцем вас подожду. Затекло все. Сам слезу? Предупредила я, чтобы избежать позора. Командир коротко кивнул. Я сползла по боку животного, спрыгнула на землю и дала стрекача под ближайшее раскидистое дерево. Ждать пришлось довольно долго. Дерево какая никакая защита от дождя, но отливня скорее никакая. Вековой ствол скрипел от порывов ветра, неожиданно холодные для летнего дождя струи з а д у в а л о под крону и прямо на меня. И хотя потребность спешиться у меня действительно была, в конце я начала постукивать зубами и подпрыгивать на месте, чтобы не з а д у б е т ь прямо у дуба. На какое-то время меня охватила паника: а если бросили? Ну правда, зачем я им? Абуза как есть. Потом все же убедила себя, что дикий слишком добрый для того, чтобы бросать меня одну без еды и запаса одежды посреди диких лесов. Прирезать было бы гуманнее, и все же я начала считать про себя до ста. Если не появятся, пойду по дороге одна. Потом все же решила до тысячи дойти, а потом еще до ста. Обидно же будет. Я только выйду под сплошной дождь, и тут они? И вот тут наконец, сквозь пелену дождя, показались черные плащи верховых. Я запрыгала выше, так дальше было видно. И уже очень хотелось ехать, а не стоять. Когда отряд поравнялся со мной, я сразу метнулась к телеге. д а п у с т ь лучше под дождем. Конечно, не так приятно ехать, как с Диким, в обнимку. Он все-таки такой крепкий и такой надежный и пахнет приятно. Вот если бы я была Пипой, а не с к а л ё н ы ш е м то я бы так и поехала. Но, увы. Пончик поднял полуплаща, приглашая спрятаться. Я спряталась. Ну, так у него плащ как шатер. Таких, как я, штук десять можно под него сунуть и со стороны незаметно будет. От пончика тоже пахло по мужски, но не так приятно, как от дикого, и даже совсем неприятно. Но не в моем спрятанном положении привередничать. Продрог? Доброжелательно поинтересовался пончик, скосив в мою сторону глаз. Передолжаю п, -п, -п -продолжаю д д д р о г н у т ь Меня почему-то стало т р я с т и еще сильнее, наверное, из-за контраста температур. Бедолага! Но под плащом я быстро отогрелась, теплом тянула отвозницы. Понятно, печка такого размера любой шатер протопит. Ты чего в столицу тут собрался? Полюбопытствовал пончик. Дядька Томас у меня там, дяденька Пончик, стала врать я. Мамкин старший брат, он суровый. Мамка рассказывала страсть, он мамку так и не простил, что она без благословения защитницы понесла от бати-то и и з б е г л а Только нету у меня никого больше в мире-то. Я пару раз шмыгнула носом, а вось пристроит, куда работать, и даже слезу утерла, так прониклась. А и не было бы слезы, так подождю и не поймешь. Работать что ли хочешь? Удивленно спросил великан. Не замечала я за пончиком разговорчивости раньше. Наверное, потому что он компании больших стесняется, а один на один может нормально для него. А может за свою грубость утреннюю пытается извиниться. Да кто же дяденька пончик работать то хочет. Я бы вот был бы богатым, так весь день бы лежал на перине и вставал бы только поесть. Знаете, дяденька пончик что-нибудь вкусное, ягодный пирог, например. Перевела я тему ближе к интересам собеседника. А голодал? Тут я испугалась. Вдруг он мне содна своего необъятного мешка какой-нибудь завалящий сахарок достанет по братски от ш и р оты души. И что я с ним делать буду? Благодарю, дяденька пончик нет. Это я мечтаю просто. Очень подливнем мечтается хорошо. Небо было затянуто тучами до самого горизонта, беспросветно. Только и остается, что мечтать. Особенно хорошо мечтается, когда на него из о к о ш к а смотришь, но под плащом тоже неплохо, лучше, чем под деревом. в о з н и ц х а хохотнул, но продолжил: "А дядька твой прямо в самой столице живет? Ну, рядом, наверное." Я там не был никогда, так что не знаю. Знаю только, что у самого г е р ц у х а Конвея в поместье работает. На то и надеюсь, что подскажут, где искать. Даже в столице, думаю, г е р ц у х о в немного. А вы, дяденька пончик, его не знаете? О, а, -а мой подарок вы сняли? Я нечаянно бросила взгляд ему на шею, где раньше висел амулет. А? – переспросил он и похлопал рукой по груди, потом посмотрел туда. Потерялся, зацепил, порвал. А мне еще подаришь? – спросил пончик растерянно. Конечно, подарю, как только возможность будет, пообещала я. О чем это вы тут курлычите как голубки? – поинтересовался дикий. Совсем одичал он, смотрю. Дяденька пончик подарок мой потерял, быстро ответила я. Еще не хватало, чтобы командир присоединился к расспросам о моем прошлом и предполагаемом будущем. Я обещал новый сделать, да? Командир тоже похлопал по груди и расслабился, видимо его а м у л е т был на месте. Что ж ты пончик так неосторожно? Ну так, пробасил тот. Что интересно, расспросы на этом прекратились со всех сторон. Дикий скакал рядом, пончик что-то напевал под нос, повозка ехала, дождь лил и меня потянуло в сон. Проснулась я от пррр пончиковым басом и дерганья от остановки. Открыла глаза. Справа от дороги стояла лачужка, г р у б о срубленная из бруса. Все столпились у дома. Пёс первым спрыгнул с коня, подбежал к двери и заколотил. Есть там кто? крикнул он. Я бы на месте тех, кто там есть, если они есть, при виде таких гостей слилась бы со стенами. Судя по тому, как пёс дернул дверь, ответа он не дождался. Правда, он особо и не ждал. Тоже человек д о ж д е й не любит, хотя вполне приличный плащик у него, дорогой и крепкий. Дверь открылась с трудом, видимо раздалась клету. Пусто, г а р к н у л пес изнутри. Остальные воины тоже спешились. Я не торопилась, если там кто-то спрятался. Хотя где там прятаться? Там да и защитница всем нам влезть. Я не помощник буду. Вторым вошел дикий, и вот когда он вышел и махнул рукой, я наконец поверила, что у нас действительно есть где переждать ливень.